Глава 11. Как использовать веру для исцеления. Является ли религиозная вера движущей силой при исцелении? Да, этот фактор подтверждается важным свидетельством. В моей жизни был период, когда я не был в этом убежден, но сейчас я в этом уверен. К тому же я видел слишком много свидетельств, чтобы убедиться в этом воочию. Мы узнаем, что правильно понятая и правильно направленная вера является мощным фактором в процессе преодоления болезни и укрепления здоровья. Мои убеждение относительно этого важного вопроса разделяют многие медики. Газеты содержали много материала о визите в Америку знаменитого венского хирурга, доктора Ганса Финстерера. Я процитирую одну газетную статью с подзаголовком "Славный хирург, направляемый Богом". Врач из Вены, доктор Ганс Финстерер, который верит в помощь незримой руки Божьей и успешно делает операции, был представлен международной коллегии хирургов. к их высшей награде мастер хирургии. Он использовал в брюшной хирургии лишь местную анестезию. Финстерр, 72-летний профессор Венского университета, сделал более тысяч сложных операций, среди них тысяч резекций желудка, удаления части или всего желудка, используя лишь местную анестезию. Финстерер утверждает, что несмотря на то, что в медицине и хирургии за последние несколько лет достигнут значительный прогресс, Все эти достижения сами по себе недостаточны для того, чтобы гарантировать благополучный исход в каждой отдельной операции. Во многих случаях, говорит он, где, казалось бы, производились простые хирургические процедуры, пациенты умирали, а бывали случаи, когда хирург уже отчаивался спасти больного, но наступало выздоровление. Одни наши коллеги относят такие вещи насчет непредсказуемых случаев. в то время как другие убеждены, что в этих тяжелых случаях они получают помощь в своей работе от незримой руки Бога. К сожалению, в последние годы многие пациенты и врачи утратили веру в то, что все зависит от проведения Господня. Вот когда мы опять уверуем в значение божественной помощи в нашей сфере деятельности, а особенно в лечении наших пациентов, тогда осуществится истинный прогресс в превращении больных людей в здоровых. Такими словами заканчивался отчет великого хирурга, сочетавшего науку с верой. Как-то я выступал на национальном съезде одной важной индустриальной отрасли. Там собралось множество руководителей с удивительно творческой коммерческой жилкой, которая, и определила эту конкретную индустриальную область как жизненно важный фактор в американском мире бизнеса. И было несколько странно, когда один из руководителей этой организации на официальном завтраке, устроенном в честь съезда, где все дискуссии вертились вокруг проблем налогообложения, роста цен и прочих вопросов, связанных с бизнесом, повернулся ко мне и сказал: "Вы верите в то, что вера может исцелять? Я знаю достаточно много достоверных примеров, официально подтверждаемых людьми, которые исцелились с помощью вер", ответил я. Конечно, я не думаю, что мы должны полагаться только на веру, чтобы излечить физическое нездоровье. Я верю в сочетание действий Бога и врача. Эта точка зрения имеет то преимущество, что сочетает медицинскую науку и науку веры, а они обе являются элементами процесса исцеления. Позвольте мне рассказать вам мою историю, сказал мой собеседник. Несколько лет назад у меня было заболевание, которое диагностировали как остеому челюсти, то есть опухоль костной ткани на челюсти. Врачи сказали, что она практически неизлечима. Можете представить, как это меня взволновало? В отчаянии я начал искать помощи, и хотя я регулярно посещал церковь, я все же не был религиозным человеком. Вряд ли я когда-либо читал и Библию, но однажды, когда я лежал в постели, на меня вдруг что-то нашло, и мне захотелось почитать Библию. Я попросил жену принести мне ее. Она очень удивилась, потому что я никогда прежде не обращался с подобной просьбой. Я начал читать Библию и нашел там утешение и покой. Кроме того, я почувствовал некоторую надежду и слегка укрепился духом. И я стал читать ее каждый день и подолгу, но не это было главным результатом. Я стал замечать, что беспокоившее меня состояние стало нарастать не так заметно. Сначала я думал, что это игра моего воображения, но потом убедился, что во мне происходит какое-то изменение. Однажды во время чтения Библии я ощутил непонятное внутреннее тепло и чувство огромного счастья. Это трудно описать, а к тому времени я уже оставил всякие попытки объяснить это чувство. С того момента улучшение пошло быстрее. Я опять посетил врачей, которые поставили мне первоначальный диагноз. Они тщательно обследовали меня и были явно удивлены, признав, что мое состояние улучшилось, но предупредили, что это всего лишь временное облегчение. Однако позже при очередном обследовании было установлено, что симптомы остеомы полностью исчезли. Тем не менее, врачи сказали мне, что этот процесс может возобновиться. Это ничуть не встревожило меня, потому что в глубине души я знал, что исцелён. Сколько времени прошло с тех пор, как вы исцелились, спросил я. 14 лет, был ответ. Я внимательно посмотрел на этого человека. Сильный, крепкий, здоровый, он был одним из выдающихся людей в своей отрасли. Этот случай был рассказан мне в той деловой манере, в какой мог изложить его бизнесмен. В разуме этого человека не было ни малейшего намека на сомнение. Действительно, как это могло случиться, что человек, приговоренный к смерти, сидел здесь живой и полный энергии? Что сотворило это чудо? Искусная работа врача, плюс, что же это был за плюс? Очевидно, вера, которая исцеляет. Процесс исцеления, описанный этим человеком, был одним из многочисленного ряда подобных случаев. И столь многие из них подтверждались компетентным медицинским свидетельством, что, кажется, мы должны вдохновлять людей на то, чтобы они как можно активнее использовали удивительную силу веры в исцелении. Как ни печально, верой как элементом исцеления упорно пренебрегают. Я убежден, что вера может совершить и совершает ту работу, которую мы называем чудесами, но которая, по правде говоря, является действием духовно-научных законов. В настоящее время все большее внимание уделяется религиозной практике, направленной на то, чтобы помочь людям найти исцеление от болезней разума, сердца, души и тела. Это возвращение к изначальной деятельности христианства. Только недавно появилась некоторая склонность к пересмотру того факта, что на протяжении веков религия занималась врачеванием. Само слово пастор происходит от слова, означающего врачевание души. Однако в наше время человек сделал ошибочное предположение, что невозможно совместить учение Библии и то, что называется наукой. И поэтому акцент на исцеление с помощью религии почти полностью был отвергнут материалистической наукой. Но сегодня все больше и больше людей признают тесную связь религии со здоровьем. Показательно то, что слово святость произошло от слова целостность, а слово медитация, обычно используемое в религиозном смысле, очень похоже на коренное значение слова лечение. Родственная близость этих двух слов становится удивительно ясной, когда мы начинаем понимать, что искренняя практическая медитация над Богом и его истинами действует как лечение для души и тела. Современная медицина при лечении уделяет особое внимание психологическим факторам, признавая таким образом взаимосвязь ментальных состояний с телесным здоровьем. Нынешняя медицинская практика осуществляет и принимает во внимание телесную связь между тем, о чем человек думает, и тем, что он чувствует. так как религия имеет дело с мыслями и чувствами, а также основными позициями, то вполне естественно, что наука веры должна занимать важное место в процессе исцеления. Гарольда Шермана, писателя и драматурга, попросили переработать одно важное радиопредставление, при этом ему пообещали, что он будет включен в контракт как постоянный автор. После того, как он потратил на эту работу несколько отделались. исследующийся даёт из себя облады сама по себе также что род помните держит вас под это радени ты нам попечежным вне. Путем путём же радость а танховную силу глубинную освободить поможет вы утверждение это за доброту. благодарите его и втле поблочеву в своей после к один раз ралусто только слово пажлым произносит но мы совета. это пожалуйста его сделать и просите. Поэтому тем сердцем очку горло. Было предпринято самое лучшее медицинское лечение, но нужно было еще что-то. Когда он покончил со своей ненавистью и выработал в себе чувство прощения и понимания, его физическое состояние постепенно наладилось само собой. С помощью медицинской науки и новой внутренней позиции он полностью излечился от своего заболевания. Благоразумной и эффективной моделью для здоровья и счастья является использование навыков и методов медицинской науки в наиболее полной мере. И в то же время применение мудрости, опыта и методов духовной науки есть впечатляющее свидетельство для поддержки уверенности в том, что Бог действует как через практикующего врачевателя от науки, врача, так и практикующего врачевателя от веры, священника. Многие доктора поддерживают эту точку зрения. На официальном завтраке в Rotary Club Я сидел за столиком с девятью мужчинами, один из которых был врачом, недавно ушедшим в отставку с военной службы и возобновившим свою гражданскую практику. Он сказал: "Возвратясь из армии, я заметил изменения в проблемах моих пациентов. Оказалось, что большинство из них нуждается не в медицинских препаратах, а скорее в изменении образа мышления. Они больны не столько телесно, сколько душевно и эмоционально. Внутри у них все смешалось". Мысли полные страха, чувство неполноценности, вины и обид. Я обнаружил, что я, занимаясь их лечением, должен быть почти в той же степени психиатром, в какой я терапевт. А потом я сделал открытие, что полностью выполнять мою работу как врача не помогают даже эти терапевтические методы. Я убедился, что во многих случаях основная проблема у людей носит духовный характер. Поэтому я неожиданно поймал себя на том, что стал частенько цитировать моим больным строфы из Библии. А потом у меня вошло в привычку прописывать им религиозное и прочего духовного содержания книги, особенно те, в которых давалось руководство относительно того, как жить. Обращаясь ко мне, он сказал: "Похоже, настало время, когда вам, священникам, пора понять, что при лечении многих людей на вас также ложится определенная функция. Разумеется, вы не должны брать на себя работу врача в большей степени, чем мы будем брать на себя ваши функции. Но нам, врачам, Необходимо сотрудничество со священниками, когда мы помогаем людям восстановить здоровье и хорошее самочувствие. Я получил письмо от одного врача из центральной части Нью-Йорка, где говорится: 60% людей в этом городе больны, потому что нездоровы их разум и души. Трудно представить, что душа современного человека больна до такой степени, что от этого страдают его физические органы. Иногда мне кажется, что католические священники, пасторы и раввины скоро поймут важность этой взаимосвязи. Этот врач был настолько любезен, что упомянул, что он прописывает мою книгу, "Руководство к эффективному образу жизни", и другие подобные книги своим пациентам, и что получает в связи с этим заслуживающие внимания результаты. Женщина-менеджер из Бирмингема, штата Алабама, владелица книжного магазина прислала мне рецепт, который дал ей один из терапевтов этого города, с тем, чтобы она его заполнила не в аптеке, а в своем книжном магазине. Он прописывал по конкретным болезням конкретные книги. Доктор Карл Феррис, бывший президент медицинского общества графства Джексон в Канзас-Сити, штат Миссури, с которым я имел удовольствие встретиться в совместной радиопрограмме Здоровье и счастье, заявил, что при лечении человеческих болезней, физические и духовные недуги часто оказываются настолько глубоко взаимосвязаны, что иной раз невозможно четко отделить одни от других. Несколько лет назад мой друг доктор Клэрэнс Лип указал мне на то, какое влияние оказывают на здоровье людей духовные и психические проблемы. И с помощью его мудрого руководства я обнаружил, что проблемы, связанные с чувством страха и вины, ненависти и обид, с которыми я имел дело, были часто связаны с проблемами здоровья и физического состояния. Доктор Лип настолько глубоко верил в этот метод терапии, что вместе с доктором Смайли Блентоном открыл религиозно-психиатрическую клинику, которая на протяжении ряда лет оказывала помощь сотням прихожан и посетителей церкви Marble Collegiate в Нью-Йорке. Покойный доктор Уильям Симон Бэйнбридж и я работали в тесном сотрудничестве, сочетая религию и хирургию, и смогли многим вернуть здоровье и жизнь. Двое из моих друзей-медиков в Нью-Йорке, доктор Тейлор Беркович и доктор Говард Весткот, оказали неоценимую помощь в моей пасторской работе, благодаря своему мудрому научному и одновременно глубоко духовному пониманию болезней тела, разума и души с позиции веры. Мы открыли психосоматическую причину высокого кровяного давления, как своего рода форму едва различимого подавляемого страха, страха того, что может в данных обстоятельствах случиться, а не самих этих обстоятельств, говорит доктор Эбке Бёрд. Это по большей части страх перед тем, что произойдет в будущем. Такой страх является всего лишь плодом воображения, поскольку то, чего опасается человек, может никогда и не случиться. В случае же с диабетом причиной является горе или разочарование, которое отнимают больше энергии, чем любая другая эмоция, истощая таким образом инсулин, вырабатываемый клетками поджелудочной железы, до полного их износа. Здесь мы находим эмоции, связанные с прошлым. Переживание прошлого и неспособность идти вперед, глядя в будущее, медицина может облегчить расстройство подобные этим. Врачи могут дать что-нибудь такое, что снизит кровяное давление, когда оно поднимется. или поднимет его, когда оно станет низким. Но они не могут делать это перманентно. Они могут ввести инсулин, который будет сжигать больше сахара, превращая его в энергию, что обеспечит ослабление диабетического состояния. Это действенные мера оказания помощи, но они не обеспечивают полного излечения. Никто еще не открыл лекарства или вакцины, которые защищали бы нас от собственных эмоциональных противоречий. Но если мы научимся лучше понимать нашу эмоциональную суть, И вернёмся к религиозной вере, то это возможно сформирует такую комбинацию, которая несет в себе величайшую гарантию перманентной помощи любому из нас. Ответ говорит в заключении доктор Бёрд, можно найти в исцеляющих учениях Иисуса. Другая деятельная женщина-врач написала мне о разработке собственной комбинации медицинской терапии и веры. Я заинтересовалась вашей простой религиозной философией. Я работала на высоких скоростях и стала напряженной и раздражительной. а По временам меня стали осаждать прежние страхи и чувство вины. По сути, так выражалась потребность организма освободиться от болезненного напряжения. Однако рано утром, в момент крайней опустошенности, я взяла вашу книгу и начала ее читать. Это и был рецепт, в котором я так нуждалась. Здесь был Бог, великий врачеватель, и вера в него, как антибиотик, убила микробы страха и затопила болезненный вирус вины. Я начала использовать на практике добрые христианские принципы, указанные в вашей книге. Постепенно я освободилась от напряжения, почувствовала себя более раскрепощенной и счастливой, и стала хорошо спать. Я перестала принимать витамины и стимулирующие таблетки, а затем, добавила она, и это то, что я хочу подчеркнуть, у меня возникло желание поделиться этим опытом с моими пациентами, теми из них, кто приходил ко мне с неврозами. Я была удивлена, обнаружив, что очень многие люди уже читали вашу книгу, а также и другие книги такого же плана. Пациенты и я, казалось, заняли одну общую позицию для дальнейшей работы. Этот опыт обогатил меня. Беседа с пациентами о вере в Бога стала естественным и простым делом. Как врач продолжала она: "Я своими глазами видела ряд чудесных выздоровлений благодаря неспослунно им божественной помощи. а За прошедшие несколько недель я приобрела еще и дополнительный опыт. Приблизительно три недели назад моей сестре предстояла серьезная операция, после которой у нее развелась непроходимость кишечника. На пятый день наступило критическое состояние, и когда я в полдень уходила из больницы, то понимала, что либо у нее очень скоро должен произойти поворот к улучшению, либо надежда на выздоровление будет ничтожно мала. Я ужасно переживала, поэтому стала медленно ездить вокруг больницы. Минут 20, молясь о том, чтобы эта непроходимость прошла. Все, что можно было сделать со стороны медицины, было сделано. Я не успела пробыть дома и 10 минут, когда зазвонил телефон, и медсестра сообщила мне, что непроходимость исчезла сама, и все определенно пошло на поправку. С этого момента моя сестра окончательно начала выздоравливать. Разве я могла думать о чем то другом, кроме того, что божественное вмешательство спасло ей жизнь? Таким было письмо преуспевающего практикующего врача. В свете вышесказанного, основанного на строгой научной и здравомыслящей позиции, мы можем подойти к этому феноменальному исцелению верой с полным доверием. Если бы я искренне не верил в то, что фактор веры при исцелении является вполне логичным, я бы, разумеется, не развивал ту точку зрения, которую представил в этой главе. За какой-то период времени я получил от моих читателей и радиослушателей, а также и от моих собственных прихожан, сообщения об исцелениях, в которых присутствовал элемент веры. Я со всей дотошностью исследовал многие из этих случаев, дабы удостовериться в их истинности. Кроме того, я хотел с полным основанием заявить тем, кто проявлял в этом отношении наибольшую циничность, что это и есть путь к здоровому, счастливому и успешному образу жизни, который настолько подкреплен фактами, что только тот, кто хочет остаться больным, в силу некоторой подсознательной позиции и стремления к плохому, проигнорирует эти возможности обрести здоровье, которое предоставляет нам уже обретённый людьми опыт, формулу, которая вытекает из всех этих многочисленных случаев, можно выразить вкратце так: Использование всех ресурсов медицинской и психологической науки в сочетании с ресурсами науки духовной. Это комбинация терапевтических методов, которые несомненно могут восстановить здоровье и хорошее настроение, если такова схема жизни для данного пациента, предначертанная Богом. Очевидно, что для каждого из нас когда-то приходит время окончания земной жизни. Сама по себе жизнь никогда не кончается, только ее земная фаза. В церквях так называемого старого направления, по моему скромному суждению, мы упустили одну из наших величайших миссий, не сумев с определенностью показать, что в христианстве содержится глубокий залог здоровья. Не найдя этого в церкви, люди стали создавать группы, организации и всякого рода сообщества духовного характера, чтобы этим возместить упущение в христианском учении. Но теперь уже нет веской причины церквам не признавать то, что уже достоверно известно, а именно, что вера способствует исцелению. А если более конкретно, то предлагает людям надежные методы исцеления. К счастью, в настоящее время повсюду во всех религиозных организациях здравомыслящие, научно подкованные духовные лидеры делают этот важный шаг в сторону веры, основанной на фактах и священном писании, и как никогда прежде стараются сделать приемлемыми для людей знаки благоволения Иисуса Христа, формулы чудесного исцеления. Во всех исследованиях, которые я провел по успешным случаям исцеления, Кажутся присутствуют одинаковые факторы. Во-первых, абсолютная готовность отдаться на милость Господа. Во-вторых, абсолютная готовность избавиться от всех ошибок, таких как грех в любой его форме, и желание очиститься душой. В-третьих, убеждённость и вера в гармоничное воздействие лечения с помощью медицинской науки и исцеляющей божественной силы. в четвертых искренняя готовность принять божественный ответ, каким бы он ни был. и отсутствие возмущения или горечи относительно изъявления его воли. В пятых твердая безусловная вера в то, что Бог может исцелить. Во всех этих случаях исцеление особо подчеркивалось ощущением теплоты, света и уверенности, что внутри больного мобилизуется некая сила. Практически в каждом исследованном мною случае пациенты в тех или иных выражениях говорят о том моменте, когда их вдруг охватывало ощущение тепла, красоты, спокойствия, радости и чувства освобождения. В одних случаях это происходило как внезапная вспышка, в других как постепенное появление убежденности, что произошло исцеление. Проводя исследования в данной области, я всегда выжидаю какое-то время, чтобы окончательно убедиться в том, что имею дело с подлинным исцелением, и что те случаи, которые я описываю, основаны не на каком-то временном улучшении здоровья, которое может оказаться результатом непродолжительного восстановления сил. Если позволите, я приведу в качестве примера случай исцеления, о котором мне написала одна женщина, в правдивости которой я не сомневаюсь, и суждению которой я глубоко уважаю. Документальное подтверждение в этом случае бескомпромиссно и научно обосновано. Этой женщине сказали, что ей необходима немедленная операция по удалению опухоли, которая была диагностирована как злокачественная. Я цитирую в точности ее слова: были проведены все виды предварительного лечения. Но симптомы возобновились. Как и следовало ожидать, я была в ужасе. Я поняла, что дальнейшее госпитальное лечение было бы фатальным. Надежды не было, поэтому я обратилась за помощью к Богу. Я была очень восприимчива к религиозному образу мышления и положилась на милость Божью. Однажды утром я, как обычно, попросила в молитве о помощи, а затем провела день, исполняя свои домашние обязанности, которых к тому моменту накопилось очень много. Я готовила ужин и была на кухне одна. И вдруг комната как будто наполнилась ярким светом, и я почувствовала давление вдоль всей левой части тела, словно рядом со мной вплотную стоял человек. Я раньше слышала об исцелениях и знала, что за меня возносились молитвы, поэтому подумала, что это должно быть исцеляющий Христос находится рядом со мной. Я решила подождать до утра, чтобы быть уверенной. Если симптомы болезни исчезнут, тогда я буду знать об исцелении наверняка. К утру улучшение было настолько заметным, а мой разум таким свободным, что у меня появилась твердая уверенность, и я сообщила своей подруге, что произошло исцеление. Воспоминание об этом исцелении и ощущение присутствия Христа и сейчас также же в моем разуме, как и тогда. Это было 15 лет назад. мое здоровье все время укреплялось, и сейчас я чувствую себя прекрасно. Во многих случаях сердечными заболеваниями лечение верой, спокойной, искренней верой в Иисуса Христа Несомненно, стимулирует исцеление. Люди, у которых был сердечный приступ и которые вслед впоследствии неотступно и полностью практиковали веру, в исцеляющую милосердие Христа, соблюдая в то же время прописанные врачами указания, рассказывают удивительные истории о выздоровлении. Возможно, такой человек приобретает даже более крепкое здоровье, чем раньше, так как изучив свои недостатки и поняв неумеренность напряжения, когда полагался всецело только на себя, он теперь сберегает свои силы. И более того, Он узнал один из величайших способов поддержания хорошего здоровья отдаваться укрепляющей силе Бога. Это делается путем сознательного принятия созидательного процесса посредством мысленного представления восстановительных сил, действующих внутри человека. Пациент открывает свое сознание потоком жизненных сил и восстанавливающей энергии, которые присутствуют во вселенной и которым не имелось доступа из-за чрезмерного напряжения, высокого давления и других отклонений. препятствовавших действию законов хорошего самочувствия. Один выдающийся человек 35 лет назад перенес сердечный приступ. Ему сказали, что он никогда не сможет работать. Врачи предписали ему большую часть времени проводить в постели. Вероятно, он так и остался бы инвалидом до конца своих дней, которых, как ему сказали, оставалось не так уж много. Вряд ли медики нынешнего времени стали бы утверждать такое. Как бы то ни было, он выслушал эти ужасные пророчества относительно своего будущего и неукоснительно следовал предписаниям. Однажды он проснулся очень рано, взял в руки свою Библию и совершенно случайно, или это был счастливый случай, открыл ее на описание одного из изыселений Иисуса. Он прочел также строфу из Послания к Евреям: "Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же". И он подумал, что если Иисус мог исцелять и исцелял людей в древности, И если он тот же, каким был и тогда, то почему бы ему не исцелять и сейчас? Почему бы Иисусу не исцелить и меня, спросил он. И внутри него волной всколыхнулась вера. И так, опираясь единственно на свое убеждение, он попросил Господа исцелить его. Ему казалось, что он даже слышит слова Иисуса: "Веришь ли в то, что я могу это сделать?" И он ответил: "Да, Господи, я верю, что ты можешь". Он закрыл глаза. И казалось, ощутил, как Христос прикоснулся к его сердцу. Весь тот день у него было странное чувство покоя. По мере того, как проходили дни, он все больше убеждался в том, что внутри него нарастают силы. Наконец однажды он взмолился: "Господи, если на то будет твоя воля, то завтра утром я встану оденусь и выйду из дома, а через несколько дней вернусь к своей работе. Я всецело вверяю себя твоему попечению". Если завтра я умру в результате повышенной нагрузки, то я хочу поблагодарить тебя за все те прекрасные дни, которые у меня были. С твоей помощью я начну завтра, и ты будешь со мной в течение всего дня. Я уверен, что у меня будет достаточно сил, но если в результате этого усилия мне суждено будет умереть, я прибуду с тобой в вечности. Так что в любом случае все будет хорошо. Сохраняй в душе спокойную веру. Он постепенно изо дня в день наращивал свою активную деятельность. Он следовал этой формуле каждый день в течение всего периода его активной жизни, то есть 30 лет со дня его сердечного приступа. Он ушел на пенсию в возрасте 75 лет. Я знал очень немногих, кто был бы более энергичным в своих рискованных предприятиях или внес бы больший вклад в общее дело человечества. Однако он всегда береёг свои физические силы и нервную систему. Его неизменной привычкой было полежать и отдохнуть после обеда, и он никогда не позволял себе никаких стрессовых состояний. Он рано ложился спать и рано вставал, неукоснительно придерживаясь строгих и отработанных правил жизни. Во всех сферах его деятельности полностью отсутствовали такие чувства, как волнение, недовольство и напряжение. Он работал много, но с лёгкостью. Врачи были правы. Если бы он продолжал следовать истощающим организм привычкам, свойственным его прежней жизни, он вероятно уже давно бы умер или в лучшем случае остался бы инвалидом. Предписание врачей обусловило такое его состояние, когда могло осуществиться исцеляющее действие Христа. Не случись у него сердечного приступа, этот человек не был бы умственно или духовно готов к исцелению. Сердечный приступ перенес еще один мой друг, видный бизнесмен. На протяжении нескольких недель он был прикован к постели, а в настоящее время уже вернулся к своим весьма ответственным обязанностям, которые выполняет теперь с тем же энтузиазмом, что и раньше, но с гораздо меньшим напряжением. Кажется, что он обрел новую силу, которой раньше в себе не чувствовал. У него были очень компетентные врачи, и он точно следовал их указаниям, что является важным фактором в подобных ситуациях. Однако, дополнительно к программе лечения и ухода, Он разработал свою формулу духовного исцеления. В своем письме из больницы он описал ее следующим образом: одного моего задушевного друга, которому всего лишь 25 лет, привезли в больницу с таким же приступом, как и у меня, и через 4 часа он умер. А в соседней палате лежат два человека, с которыми я познакомился, и которых постигла та же участь, что и меня. Должно быть это потому, что у меня еще есть работа, которую я делаю. Поэтому я вернусь и возьмусь за те задачи, что стоят передо мной, с надеждой прожить дольше и более наполненно, чем я возможно прожил бы, не обретя этого опыта. Врачи были великолепны, медсестры восхитительны, а больница идеальна. Затем он написал метод духовного выздоровления, который применял. Формула состоит из трех этапов. В начальной стадии, когда требовался абсолютный покой, я нуждался в увещевании псалмопевца: "Остановитесь и познайте, что я Бог". То есть он полностью расслабился и отдался на милость Божью. По мере того, как дни становились светлее, я использовал утверждение: "Надейся на Господа, мужайся и да укрепляется сердце твоё". Пациент верил свое сердце заботам Бога, и Бог возложил свою исцеляющую руку на его сердце и обновил его. Наконец, когда вернулись силы, пришла новая уверенность и убежденность, которые можно выразить в следующем утверждении: «Все могу, в укрепляющий меня Иисусе Христе. Здесь он решительно утверждает, что ему дарована была сила, и с ее помощью он получил новую энергию. В своей трехэтапной формуле этот человек нашел исцеление. Врачи продолжали оказывать ему всякую возможную помощь, и тем самым стимулировали исцеляющие силы его физического тела. В равной степени мудрое применение веры завершило процесс его выздоровления путем стимулирования духовных сил, свойственных его натуре. Совместно эти две стороны терапии извлекают на поверхность две величайшие силы обновления, имеющиеся в нашей жизни: одну восстанавливающую силу человеческого тела и другую укрепляющие силы, находящиеся в нашем разуме. Одна отвечает на медицинское лечение, а другая на лечение верой, а Бог председательствует в обеих. Он сотворил тело и разум, и он определил процессы здоровья и благополучия и управляет обоими. Мы им живем и движемся и существуем, чтобы воспрепятствовать болезни и исцелить разум и тело, не упустите возможность найти один из величайших доступных вам ресурсов веру, которая исцеляет. В свете приведенных в данной главе принципов, что вы будете делать, имея в достаточной степени созидательный характер, когда заболеет любимый вами человек или вы сами? Неже привожу восемь практических рекомендаций. Следуйте совету одного известного декана медицинского факультета, который сказал: "Если вы заболели, пошлите за священником, даже если вы послали за врачом". Другими словами, верьте, что при лечении духовные силы в такой же степени важны, как и медицинская помощь. Помолитесь за врача. Поймите, что Бог использует действия квалифицированных специалистов как вспомогательное средство для его исцеляющей силы. Как это выразил один врач Мы лечим пациента, а Бог исцеляет его. Поэтому молитесь о том, чтобы врач мог служить открытым каналом для божественного исцеляющего благоволения. Что бы вы ни делали, не поддавайтесь панике или чувству страха, поскольку если вы допустите это, то начнете посылать негативные, а значит, разрушительные мысли в направлении того, кого вы любите, в то время как он нуждается для своей поддержки в позитивных и исцеляющих мыслях. Помните, что Бог все дает в соответствии с законами. Помните также, что наши мелкие материалистические законы являются всего лишь фрагментарными описаниями проявлений великой силы, проходящей через вселенную. Бог изготовил для всех болезней два лекарства: одно излечивающее в соответствии с естественными законами, признанными таковыми наукой, и другое излечивающее посредством применения духовного закона, основу которого составляет вера. Полностью верьте того, кого любите, милости Божией. С помощью вашей веры вы можете поместить его в поток божественной силы. Там он найдет исцеление. Но для того, чтобы оно было эффективным, пациент должен быть полностью освобожден для действий Божьей воли. Это трудно понять и в равной степени трудно сделать, но это факт, что если ваше огромное желание сохранить жизнь тому, кого вы любите, совпадет с не менее большой готовностью передать его Богу, Тои исцеляющие силы будут приведены в действие самым невероятным образом. Важно также, чтобы в семье преобладала духовная гармония. Вспомните, на что делалось ударение в Писании. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы они ни просили, будет им от отца моего небесного. Ясно, что разногласия и болезнь сродни. Рисуйте в своем воображении, что тот, кого вы любите, пребывает в добром здравии. Представляйте его абсолютно здоровым, светящимся любовью и добротой Бога. Сознание может внушить болезнь, даже смерть, но девять десятых вашего разума находится в подсознании. Дайте картине здоровья погрузиться в подсознание, и эта мощная часть вашего разума будет посылать обратно сияющую энергию здоровья. Во что мы верим в подсознании, то обычно и получаем. До тех пор, пока ваша вера не будет управлять подсознанием, вы никогда не получите ничего хорошего. Потому что подсознание отдает обратно только то, что является вашей реальной мыслью. Если реальная мысль позитивна, то вы получите позитивные и исцеляющие результаты. Будьте абсолютно естественны. Просите Бога исцелить тех, кого вы любите. Вы должны желать этого всем сердцем, поэтому просите его сделать это, пожалуйста. Но мы советуем произносить слово пожалуйста только один раз. После чего в своей молитве поблагодарите его за доброту. Это утверждение поможет высвободить глубинную духовную силу, а также радость путем заверения в нежном божественном попечении. Эта радость поддержит вас. Помните также, что радость сама по себе обладает исцеляющей силой.